Привет, любители истории! Не так давно выходил пост о том, что любой подписчик канала Мастерской Истории, если он является автором художественной литературы, может прислать на озвучку свой рассказ. Если кто-то не знал об этом, то вся информация в описании к этому видео. Сегодня будет озвучен рассказ Александра Устинова. Сам автор и прислал мне этот рассказ. Спасибо тебе, Александр! Рассказ называется «Хотела тебя напугать». «Паш, зачем ты ужастик снова поставил?» Немного плаксиво произнесла Алена. «Ты же знаешь, что я их не особо люблю. Зато ты так плотно прижимаешься во время страшных моментов и хватаешься за меня, подумал, улыбаясь парень. И так смешно взвизгиваешь. Еще ему просто нравилось пугать свою девушку. Не только просмотрами ужастиков, но и время от времени разыгрывая ее. То маску в стиле крика наденет и звонит в дверь, То, как в звонке говорит по телефону страшным тоном, она так прикольно сердится. Он понимал, что это глупо, но отказать себе в этом удовольствии не мог. Вслух Паша сказал, поворачиваясь и делая серьезное лицо. «Да он не страшный, не переживай. Ты опять меня обманываешь. В прошлый раз ты так же говорил, а я в туалет боялась ночью встать. Если я испугаюсь, будешь спать в другой комнате». В этом все женщины. Глядя на покрасневшую, но от того ставшую еще красивее девушку, Паша не стал отвечать на свой молчаливый риторический вопрос. Только нажал на воспроизведение, шлепнулся на диван и чмокнул Алену в щеку. Не лезь, мы фильм смотрим или что? Давай, может, или что? Нет уж. Только просмотр сам виноват. Алена заслонилась от него руками. На экране пошли начальные титры, замелькали кадры с мерзкими рожами, бегущими куда-то в страхе людьми, топором, рассекающим мясо. все под заунывную тягучую музыку. Колонки старались вовсю, разнося тревожные звуки скрипки. «Ты обманул меня, скотина!» Девушка повернулась и, увидев его довольную морду, разъярилась еще сильнее. «Ах ты!» Экран резко потух. Комната заполнилась темнотой за секунду. Алена, забыв про обиды, прижалась к Паше, взвизгнув от неожиданности. Дон да и сам чуть не припустил кирпича в тот момент. Комп накрылся, отдышавшись, спросила девушка. Или опять твои шуточки? Паша встала, разминая затекшую руку. Включил фонарик на телефоне и подошел к компу, собираясь пощелкать кнопками. Но взгляд уткнулся на сетевой фильтр, который тоже был вырублен. Пробки выбила. Авторитетно сказал он, чувствуя себя альфа-самцом, таким пещерным человеком, оберегающим свою самку от опасностей. «Сейчас хожу, все сделаю». «Это точно не твой новый розыгрыш?» «Идея неплохая, но делать такое на расстоянии я еще не умею. Сиди здесь». Девушка тоже, включив подсветку на телефоне, улыбнулась парню, но отблески так упали на ее лицо, что оно превратилось в бледную мертвецкую маску, растянувшую рот в предсмертном крике». Его передернуло, что за мысли такие бредовые полезли в голову. Щёлкнув замком и выйдя из квартиры, он выругался. «Света и здесь нет». «Это уже не баловство. За неделю второй раз скручивают лампочку в общем коридоре, а потом эти же люди ужасаются, как сейчас везде все плохо, не забывая гадить по углам». Паша мысленно плюнул и пошел к щитку. «Очень странно. Понятное дело, что ночь, и все уже или спят, или лежат в кроватях, но тишина не может быть такой... слишком... тихой». «Глупо звучит, да, но так и было. Всегда присутствуют мелкие звуки, тихие разговоры, сквозняк, шуршание. Сейчас ничего не было, абсолютная тишина и темнота, и это очень сильно напрягало парня. Впереди в отблесках фонарика высветился какой-то объект» и уже в который раз у Паши ёкнуло в сердце, а кожа покрылась предательскими мурашками. Сраная детская коляска у двери одной из квартир. Алена тоже рассказывала, как частенько вздрагивает, возвращаясь по вечерам или выходя утром. Обычная коляска, но расположена так относительно их двери, что взгляд цепляется только мельком, просто вырисовывая тебе большой темный объект на краю зрения. А в сумерках это выглядит так, словно массивное нечто сидит в углу, и ждет незадачливого путника. Смешно даже думать о том, что такая простая вещь может напугать до мурашек. Но надо все таки собраться и попросить соседей оставлять коляску в квартире. Придумать бы, как корректнее донести им эту мысль, не выглядя идиотом. Подойдя к щитку и стараясь не смотреть по сторонам, Паша открыл дверцу. Поискал номер их квартиры, потянулся к рубильнику, Неохота признаваться даже самому себе, но как бы он ни выделывался, а темнота все же напрягает. То, что неподалеку его ждет девушка, сильно прибавляет смелости. Если бы он был один, то все могло закончиться по-другому. Посмотрел бы Видюхи на телефоне, а утром уже пошел разбираться со светом. Все-таки есть какой-то первобытный, неубиваемый страх перед темнотой и тем, что она может скрывать. Сзади него раздался тихий плач маленького ребенка. Что за чертовщина? Пробормотал он и повернулся, чувствуя как сердце предательски заколотилось. Звук шел из коляски. Они ребенка забыли вытащить. Да не может такого быть. Не мог он все это время молчать. Паша аккуратно сделал шаг вперед. Звук прекратился, но от этого ему не полегчало. Темнота не давала сосредоточиться и была такой густой, что было сложно пробиться сквозь нее, как написали бы в какой-нибудь книге ужасов. Но это в реальности? И никаких сверхъестественных вещей здесь нет? Всему всегда есть логическое объяснение. Вероятно, ребенок захныкал за стеной, а эхо просто так и разнесло звук, но ближе подходить Паша тем не менее не стал. «Все прекратилось и ладно», – подумал он и отступил назад к щитку. Щелкнув рубильником, увидел выбивающийся свет из-за недоприкрытой двери их квартиры. «Фу, сейчас он дойдет назад, сядет на диван, обнимет Аленку и поставит какую-нибудь комедию. В жопу ужасы!» По полу заскрипели колеса, хрустя покрытием. Словно еле-еле двигаясь вперед. Казалось, время замедлилось вместе с этими звуками. У Паши похолодели руки. А из горла чуть не вырвался крик. Звук понемногу приближался. Парень очень боялся поворачиваться, но пересилил себя. Коляска стояла. Но не на том месте. Она стояла явно ближе к нему, это было очень заметно. Но как такое может быть? Он точно помнит, где она находилась? Или просто звуковые глюки от этой мрачной атмосферы? Типа рассудок сам подкидывает бредовые иллюзии, чтобы побыстрее унестись в спокойное место. Паша чуть было не рванул к квартире в это светлое место. Вместо этого посветил на коляску? Ничего. Ни движений, ни звуков. Только от приливающейся крови оглушающе раздается в ушах бум-бум. «Ты долго еще? От этого голоса он все таки издал звук сквозь зубы, не то всхлип, не то ругательство. Ален, ты смерти моей хочешь?» Он попытался все это превратить в шутку. «Зачем подкрадываешься со спины?» Девушка, не мигая, на него смотрела, хоть бы свой фонарик включила, вместо того, чтобы так крипово пялиться в потемках. И как она пересилила свой страх темноты. «Мусор выкинь!» Приказным тоном произнесла она, протягивая пакет. «Может, завтра?» Он опять улыбнулся. «Она обиделась?» «Точно. Нужно будет поменять фильм». «И штаны», — подсказал насмешливо голос. «Нет». Она отвернулась, собираясь уходить. «Слушай, Аля, никогда бы такого не попросил, но сегодня явно день открытий. Постой здесь, пока я выбрасываю. Всяко веселее будет». Парень ожидал, что Алена начнет подшучивать над ним, и обстановка разрядится, но она никак не отреагировала. Осталось стоять, смотря куда-то вдаль коридора. Я быстро. Слушай, может включишь тоже фонарик? Нет. Что на нее нашло такое? Он присмотрелся. Все еще стоит, в темноте еле различается ее силуэт. Он сдержался, чтобы не посветить на девушку фонариком. Почему-то представилось, как луч света падает на Алёну, а там вместо нее стоит окоченевшее и изломанное существо с окровавленным ртом. Бесцветные клоки волос, немного закрывающие, треснувшее пополам лицо, кое-как сдерживаемое от распада крепкими нитками. Оно тянет к нему гнилые лапы, с которых сочится на пол сукровица. Тварь молниеносно оказывается рядом, чтобы уволочь в темноту. Паша потряс головой, разгоняя эти идиотские мысли – Что за чушь сегодня лезет? Сказывается напряжение. Муж специально запугивает, как люблю делать с ней я? От этого реально не по себе. Паша только сейчас понял, как чувствует себя Аленка, когда он над ней прикалывается. Ему стало немного стыдно. С опаской пройдя мимо коляски, он направился дальше. Дойдя до конца общего коридора, он глубоко вздохнул и открыл дверь. В лицо дунуло ветерком. Сквозняк пронесся дальше вглубь, шевеля волосы на голове, словно кто-то невидимый провел по ним рукой. Паша успокоил себя и сделал шаг. <связывая> Телефон дернулся и завибрировал в руке. Паша вздрогнул и чуть не уронил его на пол. Пришла СМС от девушки. Ты там уснул, что ли? А сказать мне это не судьба? Может, не хочет кричать? Хотя тут так тихо, что и обычный тон будет хорошо слышен. Я сейчас, любимая... Молчание в ответ. Ну, если хочешь так, напечатал: Сейчас буду. Сейчас он быстро выкинет эту хрень, и они отправятся продолжать просмотр. Быстро до дошагав до мусорки, Паша приподнял заслонку и с усилием запихнул в образовавшийся проем пакет. Тот громыхая унесся вниз. Вот и все. Ерунда какая! Свет превратился в слабое мерцание, затем моргнул и погас. Паша оказался в кромешной темноте. Казалось, он окунулся в эту черноту, так резко все произошло, а глаза не различали ничего. и не узнавая себя, начал истерически сжать на все кнопки телефона. Громкий стук сердца в тишине дома оказался оглушающим и разносящимся эхом по всем квартирам. Паша напряженно всматривался в темный коридор, не зная, что делать дальше. Тише, тише, спокойнее. Все в порядке, это просто темнота. Но парень буквально кожей ощущал, что он здесь не один. Присутствие чего-то еще вблизи заставляло мысли лихорадочно бегать по голове, а руки трястись словно в приступе. Казалось, что тьма бросилась на него из всех углов коридора. Фонарик заработал, с непривычки ослепив парня. Тот улыбнулся и помахал им туда-сюда. Яркий луч телефона высветил на доли секунды фигуру в белом, в нескольких шагах от него. Промелькнуло неестественно жуткое и искривлённое лицо. Паша шарахнулся в сторону и врезался в стену. Он быстро водил фонариком по коридору, пытаясь поймать еще раз это существо, но... Оно как будто испарилось. Что это было? Ему это померещилось? Что вообще здесь происходит?» Ему точно нужно валить в квартиру и как можно быстрее. Но страх парализовал парня. Он боялся двинуться вперед. Раздался тихий смешок из глубины помещения. Эта тварь где-то там. Крадется к нему. Ален, ты там? Ответь мне. Паша только сейчас вспомнил, что девушка стоит там одна и ждет его. Это придало сил. Быстро водя фонариком по сторонам, он приблизился к двери. Она была прикрыта, хотя Паша помнил, что оставлял ее на распашку. Чёрт, чёрт. Только это бухло у него в голове. Перешагнув через порог, он сразу закрыл за собой дверь. облегченно вздохнул. Осталось только пройти коридор. Всё нутро Паши перевернулось, когда он услышал за спиной тихое сопение и легкий стук в закрытую дверь. Он ринулся до квартиры, но впереди затряслась коляска. Там что-то шевелилось, пытаясь выбраться наружу. Хныканье ребенка не обмануло его. Тварь, что была там, точно не маленькое дитя, что-то непонятное и страшное, елозило и кряхтело. Коляску потрясывало из стороны в сторону. Высунулась и маленькая ладошка. С неестественно длинными извивающимися пальцами. Цепко ухватилась за край коляски. Решимости увидеть, что там лежит у парня, уже не осталось. Схлипнув и запаниковав, он понесся, позабыв про все, только добежать до квартиры, там его ждет свет. Твари не смогут пробиться к нему, он закроет дверь и забудет про всю эту чепуху. Но уговоры не помогали. Паша понимал, что все происходящее не плод больного воображения. Не может из ничего такое привидеться. Забежав в квартиру и не переводя дух, захлопнул дверь. Что-то взвыло и заскреблось об стену. Паша, пытаясь утихомирить, рвущийся наружу страх защелкнул дверь на замок. Повернулся. Лампочка в коридоре еле освещала их одежду, полки и Алёнкину косметику у зеркала. Он смотрелся в свое отражение. Безумные глаза на выкате и трясущиеся руки говорили о том, что это приключение... Даром для него не прошло. В комнате света не было. Он увидел силуэт девушки, стоявшей к нему спиной. Она будто прислушивалась к чему-то. Паша щелкнул выключателем. Комната наполнилась живительным светом. Как хорошо, что лампочка все-таки работает. Он подошел и мягко обнял девушку, пытаясь повернуть ее к себе лицом. По-хорошему, нужно было валить отсюда, но он боялся выйти еще раз наружу. И как это объяснить девушке? Спросить, видела ли она хоть что-то? Не обижайся на меня. Паш, ты наконец-то пришел? Раздалось со стороны балкона. Под руками парня. Стоявшее впереди тело. Стало податливым, упругим, словно из резины. Пальцы продавливались внутрь, ощущая холод. Паша в отчаянии и ужасе закричал, но в ответ комната взорвалась нечеловеческим издевательским хохотом того, кто прикидывался Аленой. Девушка вихрем забежала в комнату на ходу туша недокуренную сигарету, «Милый, что с тобой?» Она не могла понять, почему Паша сжался в углу и истошно орёт, как сумасшедший. Невидимая для нее тварь оскалилась и, протянув руки, сделала шаг к обмершему парню, принимая еще более отвратную личину из его самых потаенных кошмаров. «Я не хотел тебя пугать. Не хотел...» Слова вырвались сами собой. Рассудок повредился, и от страха он уже не понимал, кто находится рядом с ним и где реальность. «А я хотела...» Раздалось скрипучим тоном. Тварь схватила его за подбородок, не давая отвести обезумевший взгляд. «Хотела тебя напугать!» Паша снова истошно закричал, чувствуя, как сердце перестает стучать.